Глава 12. И снится нам тот грохот мордобоя. Едва небо затянуло свинцовое покрывало облаков, дождь перешел в проливной ливень. Погодник хорошо постарался. Видимо, выложился по полной, выдавил из себя наилучший результат и сейчас заслуженно отдыхал, принимая лавры. Вокруг дома не осталось ни единого дымка. Дождь затушил всё с неистовостью фанатичного пожарника. Лежащая на земле серая туча, для меня выглядящая туманным предвестником грядущей беды, дрожала под дождевыми каплями, но не рассеивалась. И, учитывая факт, что она не исчезала уже долгое время, это говорило о том, что её поддерживают силы одного из игроков. Это точно неиспользованный свиток, разве что из разряда легендарных. Но кто ж такую магию потратит на какой-то там домишко? Ещё чуть-чуть? И от подготовки враг перейдет к делу. Наверное, они уже построились в плотную группу. Аникромант уже расчехлился. Его повозка скрылась за тучей и пропала из видимости. Надеюсь, они стоят плотно друг к другу. Я очень хочу, чтобы они стояли как можно ближе друг к другу. Я жажду этого. И я их всех ненавижу. От легкого испуга и неприятия я перешел к ярости и ненависти. Меня достали эти дебилы. Других и слов не подобрать. А ещё они сумели хорошо сыграть на моих чувствах, когда на моих глазах вдоволь наигрались с местными. Если вкратце, они жестокие тупицы. Дождь срывался два раза. Погодник где-то ошибался, и серые тучи разом светлели, возвращался дневной свет. Лучи солнца опять падали в окна дома, прекращался дождик. Оплашавший игрок набирался сил, и тумаков от товарищей снова приводил в действие облачную магию. Опять серели тучи, Почти даже чернели. Вот-вот прорвется ливень. И бах! Все снова откатывалось назад после пяти минут крапающего дождика. Это вызывало смех и веру в светлое будущее защитников дома. Время тикало. Игроков в Вальдире много, и не все они злыдни. Поэтому с каждым уходящим часом увеличивались шансы на прибытие достойных рыцарей и щепетильных дам, что помогут разогнать разбойников. Еще я надеялся на прорыв телепортации. Если зона станет доступной для телепортации, я мигом навещу одно из нескольких знакомых мне мест, где можно нанять крепких воинов, ловких лучников, мудрых лекарей и умных магов. Поэтому каждую задержку врага я приветствовал тихим и несколько визгливым улюлюканьем. С другой стороны, это жутко действовало на нервы, постоянные откаты облаков. Такое впечатление, что ты упал на автостраде, к тебе летит грузовик, что вот-вот задавит тебя. И тут грузовик будто кто-то назад оттаскивает. И так несколько раз. А ненависть попёрла к этим ублюдкам из-за их жестоких игр. Тем из врагов, кто не был занят в подготовке, пришла в голову мысль подразнить добряков, то бишь нас. Они подозвали ещё несколько друзей, устроили облаву, выгнали из руин прячущихся местных жителей, погнали их с воплями прямо на нас. А когда те почти добежали до ограды, убили их. Причём показательно жестоко. Старались прикончить не сразу, не прихлопнуть, а как бы заколоть иголочными уколами до смерти. И это молодой клан. Совсем неопытные игроки быстро превращались в злобных зверёнышей. Хотя звери ради забавы не охотятся. Неужели у всех агров становление происходит таким образом? Я вышел из себя, когда прямо перед моими воротами убили уже пятую ни в чём не повинную девушку, всадив ей в спину сразу пять стрел. В ответ Строгос пристрелил одного вражеского мага, отправив его на возрождение и тем самым сумел дать шанс еще одной девушке, которым она и воспользовалась. Я же прикончил воина с саблями, что слишком увлекся преследованием хромающего чернобородого гнома в полосатых обрывках, тащащего за собой цепи с многопудовыми гирями. Гном также добрался до дома. Получается, Строгос уберег прекрасную девушку, а я спас каторжника, закованного в цепи. Спасенная девушка сразу же с чувством закричала, «Покажите мне спасшего меня героя!» Причем выглядела она так, будто прямо сейчас готова упасть в крепкие объятия дворецкого и отдаться ему. Я жутко боялся, что каторжник закричит что-то такое же, поэтому придал физиономии грозный вид и хрипло поинтересовался, за что его заковали и кто он вообще такой. Гном оказался вообще не из стишки. Его везли на суд в Храдалеровом, в тюремной повозке из дерева, окованного железом. Но на конвой напали, повозку разбили, Гном мыкался по лесам и оврагам несколько дней, мучимый голодом вышел к Тишке, где удавил гуся, но не успел сожрать пташку, как на него попёрли чужеземцы. Видать, хозяева гуся. И пришлось бежать по разрушенным улицам. И вот он здесь. А зовут его Берпи. Чего он натворил? Гном и внутренние разборки. Зато если с него снимут ножные цепи, гнома приковали за все четыре конечности цепями с гирями, он готов принять участие в битве. Ручные цепи с гирями снимать не надо. В самый раз. Загадочно. Но на безармия подозрительным гномам в рот не заглядывают и карму их не нюхают. Строго занялся цепями, а я вернулся на чердак и продолжил скрипеть от злости зубами. Порой опрометью выбегал оттуда и мчался к воротам или калитке. И если хоть чуть-чуть везло, я умудрялся спасти еще одного беглеца. И сейчас, когда тучи потемнели в третий раз и начался ливень, Когда закончились игры в охоту на мирных жителей, в зале беглецов находилось два десятка беглецов. Всех их я подлечил серьезным исцелением, многих пришлось еще пользовать очищением, убирая с их тел яд сострел, пущенных аграми. Репутация моя среди них взлетела до небес. Или даже выше. Стоило зайти в зал, и сразу же я видел встающих мужчин и женщин, радостные улыбки. Меня стремились обнять или похлопать по плечу. Я стал для них героем. «Калиф на час?» Так, кажется, называлась та история в потрёпанной старой книге «Тысяча и одна ночь», прочитанная мною у заиндивевшего окна жилого вагончика во время пребывания в северном отпуске. Там бедняк стал королём на целый день. Всего на день. А затем вернулся к своей бедняцкой жизни. А я стал героем. Но надолго ли? Пройдёт штурм, всё здесь разнесут, всех убьют. Допустить нельзя. От моей задумчивости и нерешительности не осталось и следа. Чистая ярость и ненависть. Храбро обуревали такие же эмоции. Урывками он видел происходящее, и парня аж трясло от злости. Так трясло, что ему пришлось на несколько минут прервать занятия алхимией, чтобы не испортить зелья. Видать, он воспринимает местных как настоящих, а не игрушечных. И вот он. Ливень. Стучит по крыше военным барабаном. Видимость упала. Но не настолько. Враг разминает мышцы и группируется. Пора и нам. Зелья все выпили, Строгас? Да, сударь. И мы, и те воины, что ожидают внизу. Алхимик храбр знает своё дело. Каждому приготовил по три зелья, и точно по надобностям и умениям. Хорошо. Пусть светлые боги будут на нашей стороне. Только не промахнись, добрый Строгас. Бормочу я с великой надеждой, смотря на стрелу с толстым древком, к которому примотан невзрачный с виду пузырёк из закопчённого над свечкой стекла. — Ни дождь, ни ветер, ни помеха! — ответил дворецкий, окаменевший в стойке с туго натянутым луком. — А цель велика и желанна. Жду вашего слова, сударь. — Давай! — выдохнул я. Прозвенела тетива. Я подал следующую стрелу. Ещё один звон. Ещё один пузырёк. Ещё один звон тугой тетивы, посылающий в полёт гостиниц. Осажденные не стали ждать начала штурма. Я ведь тот еще осажденный. У меня давно башня съехала. Я решил огрызнуться первым и послать уродам подарочек. А храбр помог с составом подарка. Алхимик создал нечто странное, назвав это солнечная ненависть. И я точно знаю, что одним ингредиентом были женские слезы, стекшие по зеркалу, направленному на тогда еще видимое солнце, в бокал с серебряным узором. Я сам зеркало держал а слезы от горюющих местных женщин, что непрестанно плакали в зале беглецов. И вот он, результат поразительных зелий. Все три выстрела угодили точно в середку клубящейся на мостовой тучи. Три ярчайшие до слепоты вспышки полыхнули почти одновременно, и туча стала похожа на безобразную палатку с установленным внутри мощнейшим светильником. Туда будто молния ударила. Резко высветились черные силуэты игроков, застывших в удивительных позах ошеломления. В них и угодили следующие стрелы Строгоса. Следом за ним начали стрелять две девушки, сёстры-близнецы, жители этого города, чьи семьи пропали в войне. В тело тучи, превратившейся в световой пузырь, одна за другой влетали жалящие бронебойные стрелы. Я же наслаждался многоголосым диким воем. Не игроки, нежить вопила. Хотя, учитывая отчётливо слышимый бешеный мат, кричал и некромант, чьи детишки попали прямо под удар И сейчас вопили и дымились, вопили и дымились. Я видел, как уродливые силуэты костяных воинов, двуногих и четырёх лапых, подали и в судорогах, продолжая вопить. Я видел и согнувшегося некроманта, могущего только кричать. Кто-то массивный и тоже дёргающийся набросил на игрока покрывало или одеяло, схватил некроманта в охапку и забросил в телегу. Следом массивный начал забрасывать туда живоющую нежить. «Огонь!» — рыкнул я, выбегая с чердака а следом всё, что есть. — Да, сударь. — Да, милорд. — Конечно, милорд. Последние два отклика были произнесены милыми женскими голосками. И, перелетая по пять ступенек за раз, я ощутил непонятное чувство вины перед Кирой. — Я ведь ничего не делал. — Откуда вина? — За мной! — рявкнул я, вылетая в холл и пинком распахивая родные двери. — Бегом, как уговорено! И мы помчались. Я, храбр, шестеро мясных. Всего 8 бойцов, подкрепленных таежной рысью и двумя карточными монстрами — кабаном и коброй. Причем последнюю мастер-карт почему-то нес на вытянутых впереди руках и ужасно при этом гримасничал. Кажись, боится он змей. Непрерывный звон рядом не напрягал, но напрягал. О как! Я знал, что это союзник. Но как не напрягаться из-за звона тяжеленных стальных цепей, волочащихся в шаге от меня? Мы пролетели ворота — Преодолели еще несколько десятков шагов, оказавшись на достаточном для меня расстоянии. Я не остановился. Продолжил бежать. Но стал куда опасней для врагов. Огненная и ледяная магия потоком срывалась с моих рук. Умирающую тучу накрыла огнем и ломающимся льдом. Бьющие с чердака моего дома стрелы начали садить по крышам окружающих построек, где находились недавние загонщики с дальнобойным оружием. Стрелки и маги только сейчас пришли в себя отохватившие их оторопи дебилы юные, и начали прятаться. Прятались просто, падали с крыш на мостовую. Чтоб вы и в реале так же спрятались разок, агры недоделанные. Брошенные храбром зелья взорвались среди врагов. Еще две бутылки улетели на крыше, и там расцвели дымными огненными цветками, крепко обняв двух затанцевавших лучников. — Затишку, за город! — завопил я во все горло. — Всех агров на кол! «Затишку!» Остальные закричали еще громче. «Затишку! Убить убийц! Наказать разбойников! За город!» Терновые пущи использовать я не стал. Выпустил только красную асу и струну. А затем перешел на исцеление, замедлив при этом шаг. Союзники опередили меня. И вовремя. Кто-то из врагов все же опомнился быстрее прочих, и в нас полетели неприятные гостинцы. Одна стрела ударила меня в живот, другая — в бедро. Первая отравила, вторая замедлила. Меня это не остановило. Догнав гнома с цепями, которому уже досталось брошенным топором, подлечил его, затем бросился к храбру, в которого саданули из арбалета. Восстановил и его здоровье, попутно отмахнувшись от арбалетчика ледяным копьем, что раздробило подоконники, стрелок ухнул в проем, шмякнувшись о землю. И тут я понял, почему гном просил освободить только ноги, Гиря на цепи описала восходящий круг, и с наивысшей точки неведомым образом изогнувшаяся цепь обрушила тяжелый снаряд на голову встающего стрелка. Бах! Жуть какая! За что же гнома судить-то хотели? Беспардонно прячась за спинами соратников или чаих, я случайно оказался у арбалета. Стрелок был еще жив, но лежал оглушенный. Я выстрелил ему в лицо огненным шаром и подобрал дымящийся арбалет, рассчитанный на высокую ловкость и силу. Мне из такого не выстрелить. Зато не достанется врагам. И тут я понял, что нахожусь у задницы, крытой тентом повозки. Стою и слышу бешеный злой крик санхейтера. Из повозки сочится черный вонючий дым. Кажется, это лечение для ошпаренной солнечной ненавистью нежити. Надо помочь ребятишкам. Я тихо шагнул вперед. Какого гребаного буя, а? Уровни всей своры упали из-за вашей тупости. Кто обещал защиту? Кто? Заходился криком некромант. Черного дыма стало еще больше. «Всю свору обожгло нахрен! Меня обожгло! Теперь целый день не смогу использовать высшее заклинание! Вы все облажались! Еще как облажались! На кой хер я вступил в этот дурацкий клан? Где лидер?» «Добрый вечер!» Проявил я вежливость, поднимая края тента и в образовавшуюся дыру выпуская огненные шары. Так быстро, как только мог. А следом еще и струну с другой руки. А следом копье. И еще один шар. А в ответ неслось уже почти рыдающее. «Не надо, не надо, свору, не гроб, не надо, я уйду, уже ухожу, ухожу! Клей, убей его!» Я жалости не проявил. Повозка полыхнула чадным огнем. А затем я получил тяжкий пинок в грудь и улетел назад, врезавшись в обломок крыши и застыв в сидячем положении. Уф! Удар спиной меня обездвижил на три секунды. Из горящей повозки выпрыгнул пылающий противник. Массивный и тяжёлый, с шумом приземлившийся, молча зашагавший ко мне, сбрасывая догорающий балахон. Вот он, Дарклей, темноглинник. Чёрная фигура с лёгким блеском. Человекоподобная. Настоящий рыцарь. Вылеплены доспехи, есть даже чёрный шлем, в чьей прорези недобро горят два серых огня. Дарклей шагает ко мне. «Убей его, Клей! Убей, Росгарда!» Лютый крик некроманта несется из полыхающей повозки, из нее выпрыгивают вопящие скелеты, объятые огнем. Следом выпрыгивает скелет гигантской некрокрысы. А затем и сам некромант, горящий, как и все остальные, крутящийся, сбивающий из себя пламя, выбрасывающий из рук темный дым. Два зелья разбиваются у ног Санхейтера и его своры. Взрыв и кислота. Игрок и нежить в ореоле едких зеленых брызг отлетают прочь. На упавшего некра заваливается повозка, сноп искр летит в стороны и к сверкающим облакам. В грудь дымящегося от огня и солнечного света Даркле со звоном врезается гигантская гиря и врага отбрасывает назад. Меня заслоняет широкой спиной гном. Наконец-то вскочив, я вырываю из его спины пяток стрел, накладывая очищение и исцеление. Выждав пару секунд, хлопаю гномом по плечу и бегу дальше. Подлечить швыряющегося зельями храбро. Следом провинциального берсеркера с робким воем бешенства, рубящего топором погодника. Метнуться к двум союзникам, утыканным стрелами и подпаленным магией. «Кукушонок!» — крик храбро звенит над огнём и дымом. Я вижу, как он полностью выкладывается в броске. Сверкающий пузырёк улетает шагов на 50 и разбивается о мостовую перед десятком новых врагов, бегущих к нам по улице. Впереди несётся воин в зачарованных зелёных доспехах. В небо ударяет размазанная крылатая вспышка рыжего цвета. Будто рыжая птица взлетела с мостовой. И всё. Больше не случилось ничего. Ни хрена себе!» Спокойный голос раздался от стены. «Рыжий кукушонок». Бронированный рогач продолжает расслабленно сидеть, с большим интересом глядя на картину разворачивающегося боя. Рекрут злого пламени положил большой металлический болт на позорную гибель злого пламени. Сидит себе и чуть ли не семечки лузгает. Моё предположение оправдалось. Пару секунд я гляжу на воина, чье имя сокрыто магией. Тот смотрит на меня. Затем встает, прыжком уходит назад, перепрыгнув развалины и упав на соседнюю улицу. И по ней молча уходит туда, откуда несется злой собачий лай. Это далеко отсюда. — Есть! — радостно вопит храбр. Я успеваю обернуться и вижу, как под ногами бегущего вражеского подкрепления сверкает что-то вроде птичьего яйца размером со страусиное. Яйцо проворачивается вокруг оси и буквально ввинчивается в мостовую. И мостовая разом лопается, идет разбегающимися трещинами, а затем целый участок улицы просто проваливается вместе с нашими врагами. Тяжелый рокочущий гул, крики игроков, пыль, смешанная с дымом рев-союзников и хеканье гнома, продолжающего сражаться с Дарклеем, что также пошел трещинами. Я замираю в ошеломлении, смотря как храбро срывает с пояса последние взрывные зелья, и забрасывает их в провал с криком. «На! Не зря берег! Хорошо потратил!» По пути ударив гнома целительной магией, я подбежал к храбру и, успев заменить магию, врезал по темному провалу огнем и льдом. Алхимик удивлял меня все больше. Раньше я принимал его за храброго и деловитого профессора, знающего свое дело. Мягкий вариант Индианы Джонса, героя культовых фильмов. Но храбрый еще и боец, причем упорный. Вон он уже налёг плечом на вывороченный большой ком земли и камня, балансирующий на самом краю ямы. Я помог, и обоюдными усилиями мы сбросили подарок в провал, откуда больше не доносилось голосов, попавших в ловушку игроков. Я обеспечу тебя всем необходимым для таких вот кукушат и прочего. Сипло пообещал я, опуская ладонь ему на плечо. Выглядело всё немного пафосно. Благодарный клановый лидер прочувствованно благодарит храброго воина за проявленную находчивость и доблесть. На самом деле, помимо благодарности, я подлечивал алхимика целительной магией. — Рогатые? — тот, что был, ушёл. — Помощь от таких рекрутов. — И не говори, — хмыкнул я, вытирая лицо и отходя от ямы. Кажется, битва завершена. Палый Дарклей. Тёмный глиняный голем бесследно исчез. Гном с цепями устало сидел на обугленной балке. Перевёрнутая повозка некроманта стремительно догорала. Внутри с гулкими хлопками лопались какие-то пузырьки или банки. К небу тянулся столб черного дыма с вкраплением разноцветных строек. От повозки мощно несло кладбищенским духом. Сырая земля, нагретый камень, сухие цветы. Членов злого пламени не видать. Большую часть мы убили, остальные разбежались. На земле куча трофеев. У дальней стены видно несколько громадных мешков, поистине громадных. Стоящие рядом четыре мула боязливо поглядывают на эту ношу, явно представляя себе ее тяжесть. Среди ало-серебряных сгустков загробного тумана бродят мои воины, боевито потрясая оружием и радостно крича. Первая победа добра за долгое время. Я видел, как им доставалось немало серьезных ударов. Выжили они благодаря выпитому комплексу зелий и храбро, сумевшему составить интересные коктейли для каждого, и благодаря моей суетливой и несколько неумелой работе целителем. А еще все так благополучно обошлось благодаря нашим метким стрелкам, засевшим на чердаке особняка и существенно проредившим вражеские ряды. Да, есть повод для радости. Но лучше радоваться в доме. «Собираем трофеи и сразу в дом!» — повелительно кричу я, прерывая всеобщее ликование. «Да, такая вот у меня теперь собачья должность. Людям кайф ломать. И прочим разумным существам». Пришлось крикнуть несколько раз, прежде чем воины меня услышали и начали собирать трофей. Это надо сделать как можно быстрее. У поверженных игроков всегда есть стимул вернуться на место гибели за собственной экипировкой и содержимым инвентаря, если, конечно, удачливый убийца не успел все забрать и смыться. В реальном мире на место убийства часто возвращается убийца, а здесь — сама жертва кровавого преступления. Возвращается и начинает ныть. «Верни пожитки!» Храбро вместе с берсерком и кардмастером и отправил к мулам с мешками. Наверняка это часть награбленного в тишке. Сам же принялся бегать вокруг да около, подбирая с мостовой всё подряд. Начинающие игроки пришли бы в восторг от подобранных мною трофеев. Оружие, экипировка, свитки, зелья, некоторые инструменты, немного еды, различная мелочёвка, деньги. Солидный улов. Я же остался безразличен. Думаю, моё отношение к материальным ценностям несколько поутихло во время Великого похода, когда я видел уходящие на дно разбитые врагами корабли со всем содержимым трюмов и безразличность мне сильно помогла. Я не замедлялся при сборе трофеев, не рассматривал каждую находку, а просто собирал, собирал и собирал, поглядывая только на одну цифру — грузоподъемности. Мимо меня прошли мулы, похожие сбоку на улиток, из-за гигантских мешков, уложенных на их крепкие спины. Погоняющие их местные и храбр шли следом, заодно приняв от меня часть добычи и унеся в дом. Бренчащий цепями гном зашел в ворота, за ним потянулись остальные герои короткой, но яркой стычки. Последним зашел я, тяжело шагая от перегрузки, но не собираясь оставлять агром даже пустой склянки. Свалив все в холле, я улыбнулся спустившемуся строгосу и, указав на трофей, попросил все рассортировать. Все найденное продовольствие раздать собравшимся, желательно приготовить ужин, если среди нас найдутся повара. Все зелья и их составляющие отдать храбру что уже вернулся в столовую и вновь склонился над бурлящими и дымящимися колбами. Вот ведь парень. Только что он сбросил в пропасть кучу врагов и накрыл их сверху огнем, ядом и камнем, а теперь преспокойно продолжает заниматься наукой. Заглянув к алхимику, я сообщил, что через 10 минут выдвигаемся малым отрядом. Нельзя давать аграм времени на перегруппировку. Сейчас, когда я знал, что пугающие меня жуки-рогачи плевать хотели на злое пламя и занимались здесь какими-то личными туманными делами, Храбрости у меня изрядно прибавилось. Тем более, что увидел, насколько неумелы наши противники. Зелена молода. А траву в это время и надо косить, пока она зелёная и молодая. Прежде чем начать собирать небольшой ударный отряд из того, что было, я зашёл в клановые настройки. Неумело выбрал пару меню, зашёл чуть глубже. Нашёл пиктограмму двух скрещенных разноцветных мечей, нажал на неё. В появившемся поисковом окошке вбил злое пламя и ткнул по появившемуся результату. Система отреагировала тревожным запросом. «Внимание! Росгард, лидер клана Герои Крайних Рубежей, объявляет войну клану Злое Пламя. Вы уверены в этом решении?» «Да, нет». Насколько я знаю, этот запрос сейчас увидят все, кто уже состоит в нашем клане. Но я не уверен, что запрос дотянется до столь далекого Зарграда. Для приличия, выждав несколько секунд и сфотографировав надпись,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 Клановый символ или же клановую цитадель. Холл, форт, крепость. Война будет завершена после распуска того или иного клана. Внимание! В следующие 10 суток никто не может объявить вам войну. Только если лидер клана не пожелает принять вызов. Внимание! Ваш счет клановых противостояний 0-0. Подробности в комментариях. Герои крайних рубежей против злого пламени. Война начата. И будет длиться, как там заявил тот крикун, Вечно? Что ж, война будет длиться вечно. До полного уничтожения той или иной страны. Внимание! Вами объявлена война клану «Злое пламя». Клан, объявивший войну, обязан обладать клановым холлом, фортом, крепостью, цитаделью. У клана «Герои крайних рубежей» есть 9 минут 57 секунд до провозглашения того или иного строения клановым холлом, фортом, крепостью, цитаделью. В случае несоблюдения требования в срок... Объявленная война будет засчитана клану ГКР, как проигранная. Тфу! все же накосячил. Далеко я еще от познания всех тонкостей. Время поджимало, и я защелкал виртуальными пиктограммами, выискивая нужное меню. Нашел, вчитался, закивал, зафыркал. Активировал предложенную световую стрелку, видимую только мне. Нашел взглядом световую полосу, мигающую у ног. Пошел по ней и вскоре оказался в просторном помещении с высоким потолком, с большой хрустальной люстрой, деревянной отделкой стен, без малейших признаков окон. Помещение находилось в самом сердце особняка, в его центре. Световая линия превратилась в круг, что ровно замигал в середине комнаты. Встав в него, я прочитал оставшиеся строки, выбрал почти наугад словосочетание из предложенных, поднял правую руку к потолку, а другой ткнул по светящейся перед глазами бело-золотой круглой же кнопке. Шмяк, тоненько запели невидимые трубы, забрянчала знакома арфа, где-то под потолком захихикал бесноватый ангелок. С правой руки сорвалась бело-золотая вспышка, а затем еще раз, разбрызгивая сотни ярких искр, что ударяли в стены, потолок и пол, быстро уходя в них и пропадая. Дом, казалось, завибрировал, задрожал от фундамента до крыши. Смешки и арфа зазвучали громче, вспышка мигнула последний раз, и все затихло и потухло кроме сообщения перед моими глазами. Поздравляем! Лидером Росгардом был основан Гекр Клановый холл героев крайних рубежей. Внимание! Отныне и впредь клановый холл является главным сокровищем и достоянием клана героев крайних рубежей. Внимание! На данный момент клановый гекр еще ни разу не был взят в осаду. На данный момент гекр еще ни разу не был захвачен. Памятка. Гекр ваш дом. Члены клана, находящиеся на территории Гекр, быстрее восстанавливают силы и исцеляются от болезней. Многие навыки и профессии членов клана становятся совершеннее при нахождении на территории Гекр. Подробности в комментариях. Достижение. Вы получили достижение: Война агрессор первого ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение: плюс 1% к любому клановому урону, наносимому при нападении на вражеские укрепления. Достижение. Вы получили достижение Клан Холл первого ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение. Плюс 1% к любому клановому урону, наносимому при сражении на территории Клан Холла. Плюс 1% к клановой защите при сражении на территории Клан Холла. Плюс 2% к скорости регенерации маны, здоровья и бодрости при нахождении на территории Клан Холла. «Надо будет прочесть всю эту инфу со временем», — вздохнул я, закрывая уйму сообщений, из которых я прочел далеко не все. Вернувшись в столовую, я сообщил Храбру о своем деянии и сразу же бросил ему приглашение. А следом получил и ответ. С этого момента Храбр-светлушка является членом клана Герой Крайних Рубежей. «Пора», — степенно спросил Храбр, упаковывая зелье в поясную сумку. «Пора», — кивнул я. «Через пять минут сбору дверей». Устроим прогулку вокруг родного холла. Оценим обстановку. Поищем выживших местных мирных бедолаг. Пощиплем наскоро перышки злого племени. — Пламени? — поправил меня алхимик. — Да не похоже. — фыркнул я, вспомнив недавние угрозы и хриплые вопли, исходящие от злого пламени. — Если все сложится хорошо, навестим мэрию. Пора встряхнуть городок. И встряхнуть покрепче. Город давно пора не крушить, а восстанавливать. Я прямо жажду услышать здешнего мэра. «Клановый холл. Мы здесь единственный местный клан. Я знаю, что тебе скажет мэр. Он потребует навести порядок. Хотя клятву мы еще не приносили». «Это мы?» — из уст храбро. Меня порадовало. «Сильно порадовало». «Не приносили», — согласился я. «Но принесем. И потребуем содействия. А в первую очередь я потребую вскрыть продовольственные склады и поделиться едой с голодающим населением. И пусть эта жаба в жабо попробует отказать». Я его жареными куропатками забью. Сбор через четыре минуты, дружище. Мы идем в мэрию. Принято. Возьми с собой гнома с цепями. Я сварил зелье двойной бычьей силы. Дадим мне спить, и он цепями и гирями, как пушинками махать начнет. Снесет любой дом, как бульдозер. Договорились. Сейчас собьем дружный и злобный отряд ненавистников злого племени и сытых буржуинов. Пламени? Да пофиг, и тех и других накал!